В 1870 году Гэдден описал добавочную обонятельную луковицу, а в 1875 его посвятили в рыцари. Подобно Рюишу, этот уникальный человек успешно сочетал общественную, врачебную и административную деятельность с научной работой. Всё шло прекрасно вплоть до 1886 года, когда Гадден в составе комиссии из четырёх наиболее известных психиатров был приглашён для освидетельствования вменяемости короля Баварии Людвига II. Врачи установили у него паранойю. Сейчас это заболевание было бы названо параноидальной формой шизофрении. На основании диагноза король был отстранён от исполнения своих официальных обязанностей, и всего через 3 дня об оперативности, видимо, кто-то позаботился, отправлен под наблюдением Гаддена в свою летнюю резиденцию на озере Старнберг. На следующее утро после прибытия Гадден с несколькими сопровождающими отправился с королём на прогулку. Что произошло потом, неизвестно. Через несколько часов оба были найдены утонувшими недалеко от берега. Расследование завершилось в кратчайшие сроки. Было объявлено, что по-видимому, король во время прогулки внезапно бросился бежать к мелкому озеру. Гаттон сделал попытку его остановить, но физически крепкий сорокалетний король оказался сильнее и утопил врача, который, вероятно, считал главным виновником своего заточения, после чего покончил с собой. Имелось прочее множество странных обстоятельств. Свидетели происшествия отсутствовали. Всех слуг короля немедленно арестовали, а окрестным жителям было запрещено покидать дома до окончания следующей ночи. Всё это выглядело подозрительно даже для современников. Особенно если учесть, что Гардден был опытным врачом и хорошо знал короля, которого наблюдал на протяжении 11 лет. казаться невероятным, чтобы он отправился на прогулку с опасным пациентом, не приняв необходимых мер предосторожности. О обоих погибших похоронили с почти неприличной поспешностью. Вскрытия не проводилось. Скорее всего, мы уже никогда не узнаем, что в действительности произошло на берегу озера Старнберг. Однако не исключено, что великий психиатр И баварские монархи стали жертвами убийства. Врачебные таланты Гаддена были широко известны. Все знали и о том, какую свободу он предоставляет своим подопечным. По-видимому, при дворе нашлись люди всерьёз опасавшиеся, что Гадден сумеет вернуть здоровье сумасшедшему королю, либо же необычный пациент воспользуется мягкими условиями содержания, чтобы отомстить своим обидчикам. Овы. Мало кто вспомнил, что в лице Гаддана погиб талантливый нейроморфолог, который ещё многое мог сделать. К 1880 году были получены новые научные данные об анатомии, физиологии и феноменологии обоняния. Однако перед учёными по-прежнему вставали вопросы ответить на которое казалось невозможным. Жертвы и герои классификаторства. Долгая история альфакторных исследований показывает, что внимание чаще всего уделялось поиску неких первичных запахов и сведению в стройную систему всех остальных. Это закономерно. Вспомним, какое значение для науки имело создание периодической таблицы Менделеева. Возможности использования запахов безусловно могли бы оказаться гораздо шире, если бы удалось классифицировать пахучие вещества и понять механизмы обонятельного восприятия. А сложность этой задачи можно судить хотя бы по тому, что она была актуальна ещё для Аристотеля и не решена до сих пор. при том что проблемы обоняния постоянно привлекали внимание не заурядных исследователей шведский учёный Карл Линней 1707 1778 широко известен как выдающийся ботаник и создатель первой рациональной системы живой природы настолько удачной что биологи используют её и по сей день однако мало кто знает что гениальный швед Помимо прочего, создал одну из первых классификаций запахов, которая оказала серьёзное влияние на дальнейшие попытки их систематизации. Линней составил ряд из семи основных, по его мнению, запахов: пряный, благовонный, амброво-мускусный, чесночный, козлиный, отталкивающий, зловонный. Через более чем 100 лет после Линнея в 1895 году новую попытку классифицировать запахи делает известный голландский исследователь обоняния Гендрик Цвардемакер. На удивление даже своим современникам он не находит ничего лучшего, чем взять за основу список Линнея, добавив к нему только два запаха: горелый и эфирный. Ярый противник Цвардемаккера Ханс Хеннинг предложил в начале 20 века, 1916, свою систему запахов, оформленную в виде полой призмы. Хеннинг полагал, что разместил по углам этой призмы так называемые основные или базовые запахи, а все остальные могут быть локализованы внутри призмы, на ее сторонах или гранях. Не буду утомлять читателя пространным анализом этой идей. Если вы сами попытаетесь разместить на Хеннинговской призме, к примеру, запах моря, ацетона или сушёных грибов, равно как и большинство других, то столкнётесь с непреодолимыми трудностями. Любопытно другое. На ряде сайтов современного интернета желающим поэкспериментировать с изучением обоняния всерьёз И небесплатно предлагаются тесты, основанные именно на призме Хеннинга. Понятно, что до тех пор, пока неизвестно, какие именно особенности вещества определяют его способность пахнуть, любая попытка классифицировать запахи будет гаданием на кофейной гуще. Кстати, именно запах поджаренного кофе нередко использовался классификаторами в качестве запаха. нейтрального примера. В справедливости ради надо заметить, что если этого не знали Линней с Свардемакером, то не знают и современные учёные, несмотря на несомненный прогресс науки. Существуют многочисленные гипотезы, объясняющие запах либо химическими свойствами молекул, либо их физическими особенностями. Проблема заключается в том, что многие соединения, сходные по любому из выбранных признаков, пахнут очень по-разному и наоборот. Известны, например, два вещества: андростенол и андростенон, оба феромоны, обладающие однако различным для большинства людей запахом. оба имеют достаточно тяжёлые молекулы, которые отличаются всего лишь на один атом водорода, но при столь незначительной разнице андростенол пахнет мускусом, а андростенон мочой. Как изучали обоняние? Отважные учёные XIX века пытаясь выяснить, только ли воздух может пахнуть проводили любопытные эксперименты, в том числе и на самих себе. Эрнст Вебер в 1847 году помещал в собственный нос 10%-ный раствор адиколона, запрокидывал назад голову и старался уловить его запах. Из этого ничего не вышло, по-видимому, из-за неудачно выбранного стимула. Адиколон в использованной концентрации моглиша чувствительности обонятельные рецепторы Тем не менее пока не был заново открыт вымероназальный орган обытовало мнение о том, что для распространения запахов необходима воздушная среда О выяснилось правды, что обонятельное ощущение можно вызвать и ещё одним весьма необычным способом Гийом Дюпон 1777-1835 знаменитый французский хирург вводил похучие растворы в вену собаки. Собака после этого начинала принюхиваться и вообще вести себя так, как если бы пахло что-либо в воздухе вокруг неё.